На прорыв идут все, даже дети. Когда створки тяжёлых металлических ворот ГПП поскрипывая расползлись в стороны, спецназ увидел, как водитель грузовика, рыжий, длинноволосый парень, принимает от замшелого документы и усаживается в стоящий за линией ворот грузовик. А со звуком захлопываемой двери кабины автомобиля, спецназ быстро поднялся на ноги и усиленно хромая и жалобно поскуливая, Подбежал к Замшелову и уткнулся ему в ноги. Пошёл вон спецназ, отшатнувшись, закричал Замшелов. Однако спецназ встал на задние ноги, положил передние лапы на грудь Замшелова и, продолжая скулить, принялся демонстрировать желание лизнуть Замшелова в лицо. Замшелов панически задёргался, стараясь максимально отстраниться от спецназа и оттолкнуть его подальше от себя. "Уйди, псина!" пшёл он вонючка, выкрикнул он громко и с привизгом. Спецназ обернулся назад и бросил взгляд на сидящих в двух десятках метров туриста, фашиста, сплетницу, лежебоку и предателя. «Пора», — сказал турист. И турист, а затем и сплетница, фашист и лежебока вскочили и кинулись к воротам КПП. Предатель тоже поднялся и принялся в нерешительности топтаться на месте. К нему подбежала мать, до этого сидевшая со щенками на некотором удалении от остальных, и зарычала — А ты чего встал, предатель? Да подожди ты, отмахнулся предатель. Я тебя сейчас чем-нибудь столкну. Вперёд! Мать принялась толкать предателя и тут увидела выскочивших из-за её спины Нори, Финли, Эйлу и Юну. И они, её дети, бежали навстречу выезжающему из ворот КПП грузовику. А уже спустя секунду мать с ужасом наблюдала, как Нори, Финли, Эйла и Юна скрываются под автомобилем мать испуганно присела на задние лапы вскинула взгляд и увидела поверх рулевого колеса собственную морду мать стряхнула головой нет это ей показалось просто водитель чем-то похож на неё убить су собственных детей И мать скачила и бросилась с хлетом за щенками. В самый последний момент она увернулась от чуть было не зацепившего её переднего левого колеса грузовика, и едва не столкнулась с выскакивающим из ворот спецназом. "А ты куда?" крикнул спецназ. Он развернулся и увидел, как мать пробегает между съезжающимися створками ворот, одна из которых успевает ударить её в бок. К спецназу подбежал предатель. «Все проскочили удачно? Даже дети! Я проконтролировал!» Спецназ поражен. «Дети? А они-то зачем?» «Мать не уследила», — ответил предатель. «Их же отловят первыми!» Предатель пожал плечами. «Не думаю, что утопят, как моих братьев. Не в том уже возрасте они». Спецназ в панике заметался перед закрытыми воротами. Как только в следующий раз ворота откроют, выкрикнул он. Ты предатель, подбежишь к охраннику. Не, не получится, перебил его предатель. И вообще. Спецназ остановился и обернулся к предателю. Что? Что ещё за вообще? гневно произнёс он. Предатель отступил чуть назад. Хм, думал ты уже передумал становиться нежным папашкой? Спецназ несколько секунд усиленно хмурил брови. Затем объявил: "Ладно. Я к мосту, а ты вокруг станции мне навстречу". "Неближний свет", уныло протянул предатель. "Да и не полезет он через забор. Сигнализация же, видеокамеры везде". Спецназ подскочил к предателю и злобно хватанул его за зубами за холку. "Только попробуй ослушаться. Я тебя по законам военного времени". "И почему ты не со всеми?" Почему ты не рыщешь по территории станции в поисках супостата? Зверь ты, предатель, морщись от боли, пятился назад. А наше время, между прочим, сплошное военное. Оно вернулось и закрутилось в тугой мрачный клубок пространства, который или взорвётся. Ещё одно слово, угрожающе прорычал спецназ. Предатель, продолжая пятиться, удалился ещё на несколько метров. Да ладно, иду уже. "Дамешь напугал", с некоторым пренебрежением в голосе проговорил он. "Вот, чёрные дыры, копать и взрывы, отсюда и в белых вселенных". Эх, да и не слыхал поди. "С нами бог, Андреевский флаг, да?" "Типа так?" Спецназ вздыбил шерсть на загревке и сделал шаг по направлению к предателю. Предатель повернулся и опасливо поглядывая через плечо, отправился на выполнение боевого задания.